«Хорошо, тогда я дверь закрою. И ходите здесь потише, пока я буду засыпать». Завернувшись в одеяло, выспалась я прилично. Жар в конторской печке загребли, но в комнатке было не очень холодно. Удобно. Сторож Тоби слово сдержал и разбудил меня в промозглой тьме до рассвета. Я тут же села и стала застегивать ботинки. Пока Тоби седлал мустанга, я умылась, подлив в ведро ледяной воды немного кипятка, который он на кофе себе сделал, чтоб так не ломило. И тут опомнилось. Надо же было один сэндвич с беконом себе на завтрак оставить, а в скатку не совать. Но всего же не учтешь. А распаковывать все мне теперь не хотелось. Тоби со мной поделился затерухой, он себе разогревал. «А масла у вас к ней нету?» — спрашиваю я. «Нет», — отвечает. Поэтому есть пришлось в сухую. Скатку я привязала за седлом. Видела, что папа так делал. И дважды все узлы проверила, чтоб не упала. А вот пистолет положить мне было некуда. Лучше, если б он все время был под рукой, но ремень с меня спадал, а сам пистолет слишком большой и тяжелый. Просто так за пояс не запихнешь. В конце концов, я привязала сахарный мешок горловиной к луке седла и узел затянула хорошенько. Он с индюшачьей яйцо получился. Вывела малыша черныша из стойла и села верхом. Мустанг немного нервничал и пугался, но надо бы не вставал. Когда я уже была в седле, Тоби еще раз подтянул подпругу. Спрашивает, «Ты ничего не забыла?» «Нет, я, наверное, готова», — отвечаю. «Открывайте ворота, Тоби, да пожелайте мне удачи. Я еду на земли чокто. то Снаружи еще было темно и ужас как холодно, хотя ветром, к счастью, не задувало. Почему ранним утром всегда так тихо? Перед самым рассветом озера обычно спокойные и гладкие. Малыш-черныш в своих новых подковах по колдобинам подмерзшей грязи на улицах ступал с опаской. Фыркал, время от времени дергал головой, словно чтоб на меня взглянуть. Я с ним разговаривала, глупости всякие говорила. На гарнизонном проспекте лишь 4-5 человек было видно, они спешили из одного тепла в другое. В окнах лампы зажигались. Это у добрых граждан Форт-Смита начинался новый день. Доехав до паромной переправы на реке, я спешилась и стала ждать. Чтоб совсем не закоченеть, пришлось шевелиться и танцевать на месте. Комки газеты я из шляпы вытащила, натянула ее на уши потуже. У меня не было перчаток, поэтому я опять откатала рукава папиного пыльника, чтобы руки себе закрыть. Паром через реку водили двое. Когда он добрался до моего берега и с него конный съехал, Один паромщик меня окликнул. «На ту сторону?» — говорит. «Я тут жду кое-кого», — отвечаю. «А сколько стоит?» «Десять центов, если с лошадью». «Вы сегодня исполнителя Кокберна не видали?» «Это Кочета, что ли?» «Его самого». Не, не видали». Ездаков в такой час было мало, но едва пара человек появилась, паром отчалил. Расписание похоже, у него никакого не было. Ходил по надобности, но переправа тут недолгая. Занялась серая заря, и я различила, как на воде по течению покачиваются льдины. Паром круга два сделал. Только потом приехали Кочет с Лобёфом. Спустились по склону к пристани. Я уж начала волноваться, не разминулись ли мы. Кочет сидел на крупном гнедом жеребце. Росту в нем было ладоней 16. А Лобёв ехал на косматом пастушьем мустанги, не сильно больше моего. Арсеналом они увешались так, что любо-дорого поглядеть. Поверх одежды ремни с пистолетами. А Лобев со своими белыми накладками и мексиканскими шпорами прямо сражал на повал. Кочет на свой черный костюм надел куртку из оленьей кожи. На ремне у него был только один револьвер. Простой, с кедровой рукояткой, ну или еще из какого-то красноватого дерева. На другом боку справа у него висел шотландский кинжал. Ремень у Кокберна был не такой форсовый, как у Лобёфа. Скромный и узкий, без патронаша. Патроны он носил в мешочке в кармане. Но в седельных кабурах у бедер у него было еще два револьвера. Больших, как у меня. Еще у следопытов были ружья. У Кочета магазинный винчестер, а у Лобёфа этот самый карабин шарпса. Я таких раньше не видела. И первая мысль моя была «Ну что, Чейни? «Теперь берегись!» Они спешились и с лязгом и грохотом завели лошадей на паром. Я шла за ними чуть в отдалении, ничего не говорила. Прятаться не пыталась, но и особого внимания к себе не стремилась привлекать. Кочет меня узнал не сразу. «И что ты думаешь, мы не одни?» — говорит. Лобёв очень рассердился. «Ты вообще головой своей ничего не понимаешь?» — спрашивает у меня. «А ну марш с парома сейчас же!» «Ты что, удумала с нами ехать?» Я ему ответила. «Паром для всех. Я за проезд уплатила». Лобёв сунул руку в карман и вытащил золотой доллар. Отдал его одному паромщику и говорит. «Дылда, доставь-ка эту девчонку в город и сдай шерифу». Она из дома убежала. Семья из-за нее уже до смерти переволновалась. Награда за ее возвращение — 50 долларов. «Вот так сказанул», — не выдержала я. «А мы у судебного исполнителя спросим», — предложил Лабев. «Что скажешь, исполнитель?» — кочет, отвечает. «Да, лучше ее отсюда увезти. Сбежала, сбежала. Ее фамилия Росс, она из округа Ел. У шерифа на нее прокламация есть». «Да они же вместе сочиняют», — сказала я. «У меня дела на том берегу, и если вы, дылда, станете мне мешать, очутитесь в суде, а вам туда не надо. У меня хороший адвокат». Ну, эта долговязая речная крыса на мои возмущения, ноль внимания, свел мою лошадку на пристань и паром отошел без меня. Я говорю, не пойду я в горку пешком. Села верхом на малыша-черныша, а речной крыс этот повел нас под усцы. Вышли на хребет, и я говорю, погодите минуточку. Он, а что такое? Я говорю, у меня со шляпой что-то не то. Он остановился и повернулся ко мне. Со шляпой? Спрашивает. А я шляпу сняла и его по физиономии, как хлестнула, раза два-три. Он по воде и выпустил, а я их подхватила. Малыша-черныша развернула и поскакала вниз по склону, что было мочи. Ни шпор у меня, ни хлыста, поэтому я его той же шляпой по бокам нахлестывала. Ярдов в полусотни от паромной переправы река сужалась. Вот туда я и поскакала молнией по песчаной отмели. И всю дорогу черныша шляпой подгоняла. Боялась, не зарабел бы он от воды. Не хотела, чтобы он про это задумался. И вот кинулись мы в реку и поплыли. Черныш швыркал и головой мотал от ледяной воды. Но как только приноровился, поплыл, будто в воде и вырос. Я ноги подогнула и держалась за луку. А воз же отпустила, чтобы чернышу ловче было голову держать. Забрызгала меня всю. Но переправу мы выбрали неудачно. На стремнине река хоть и уже, но глубже всего. Течение быстрее, а берега круче. Однако все это мне тогда в голову не пришло. Казалось, что короткий путь лучше. На берег мы выбрались чуть дальше по течению, а он, как я уже сказала, был крутой, и чернышу на него взбираться было трудно. Едва мы выбрались на простор, я натянула вожжи, а малыш-черныш хорошенечко отряхнулся. С парома на нас смотрели Кочет, Лобёв и паромщик. Мы их опередили. Я стояла и ждала. Они сошли с парома, а Лобёв мне первым делом и говорит. Я же велел тебе обратно ехать. Я не ответила. Тогда они с Кочетом посовещались. Вскоре выяснилось, до чего они договорились. Быстро вскочили в седла и поскакали галопом прочь, рассчитывая меня позади оставить. Глупый это замысел, гнать лошадей с таким грузом людей и амуниции против мустанга с такой легкой поклажей, как я. Путь наш лежал к северо-западу по дороге в Форт Гибсон, если ее вообще можно назвать дорогой. Земля это Чероки. Малыш Черныш аллюром бежал жестко, рысь юрвана, поэтому я его то подгоняла, то замедляла, пока он не поскакал эдак размашисто, и меня не перестало трясти. Отличный мустанг, горячий. Сразу видно, прогулка наша ему нравилась. Так проехали мили две или больше. Мы с Чернышом ярдах в ста, позади следопытов. Кочет и Ладов наконец увидели, что ничего своим побегом не добились, поэтому ход сбавили, поехали шагом. Еще через милю-другую вовсе остановились, спешились. И я остановилась, но приближаться к ним не стала, из седла не спускалась. Лобёв кричит. «Иди сюда, мы с тобой поговорим». «Оттуда говорите!» — кричу я в ответ. «Что сказать-то хотели?» Следопыты еще посовещались. Потом Лобёв мне опять закричал. «Если сейчас же домой не поедешь, я тебя выпарю». Я не ответила на это. Лобёв подобрал с дороги камень и кинул в мою сторону. Тот ярдов на полсотни не долетел. Я говорю, больше глупости я в жизни не видела. А Лобёв мне, так тебе этого надо? Порки? Никого вы не выпарите, отвечаю. Они еще между собой поговорили, но вроде бы ни к чему не пришли. Они много погодя сели и поехали дальше, удобный трусцой на сей раз. По дороге этой ездило немного народу. Время от времени индеец на лошади или муле верхом, либо семейство какое на рессорном фургоне. Должна признаться, я их несколько опасалась, хотя они были отнюдь не дикие команчи, как можно вообразить, с раскрашенными лицами и в причудливом облачении, а вполне приличного вида крики, чероки и чок то из Миссисипи и Алабамы. Владели рабами, сражались за конфедерацию и носили покупное из лавок. И не хмурые, не злобные, скорее приветливые такие все. Кивали и здоровались при встрече.